Из дула вырвался веер сверкающих дисков, пронизывая джунгли. Одного ягуара залп захватил в прыжке, раскромсав незащищенное брюхо. Зверь завыл и в корчах рухнул на землю. Тут разрывы гранат, разметанных костасом, поглотили кошачьи вопли, отражаясь от скал оглушительным эхом. Воздух наполнился брызгами горной породы и пылью. Выстрелы, казалось, гремели отовсюду. Фрэнк прикрывал сестру и профессора, сидящих у обмякшего тела капрала. Мани согнулся рядом с Тортором. Тот смотрел ошалело и щетинил загривок. Зейн и Олин стояли вместе с Анной Фонг, поля наугад в темноту. Над прижимал к плечу дробовик, наведя его в сторону той, первой бестии, укрывшейся за балуном слева. Несмотря на шум и грохот катящихся обломков камней, зверь оставался недвижим. Другие призрачные фигуры разбегались с осаждаемого склона. Некоторые, впрочем, полегли мертвыми, изрешеченные пулями и осколками. «Пошли!» — рявкнул Ваксман. Его голос прорезался сквозь канонаду, к пещере. Отряд зигзагом пробрался за зеленую кайму леса и кустарника и вышел к открытому каменистому полю у подножия утесов. Над все еще держал огромного кота на прицеле. Палец на курке напрягся. Стоит киске шевельнуть хвостом и... Ваксман жестом погнал всех вперед, во след Костасу. — Скорее, пока они не перестроились! Капитан сел отстреливаться рядом с карерой. Позади них члены стаи сходились к тропе, кто ковыляя, кто бнюхивая мертвых сородичей. Теперь они предусмотрительно держались на расстоянии. Над вильнул украдкой налево от гигантского зверя. Тот не двинулся с места, следя лишь глазами за их отступлением. Натан заподозрил в нем вожака. Над прямо видел, как зверь оценивает, мерит пришельцев одного за другим своим ледяным взглядом. Карыра перевела свою махину на режим одиночного огня ради сохранности боеприпасов. Она пальнула в одного выскочку ягуара, но промахнулась. Серебряный диск сбрил зверю полуха и просвистел в джунгли.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 Пришедшийся под дых. Ваксмана вздернуло в воздух когтями, впившимися сквозь куртку глубоко в грудь. Он с криком вытащил винтовку и выстрелил себе за голову, ранив зверя в плечо. Тот завалился на спину, увлекая капитана за собой. Размахивая руками, Ваксман пронесся над валуном. Карера сорвалась с места и обижала валун, спеша на подмогу. Со своего места Нат услышал характерный свист ее орудия. Затем она появилась опять, но теперь за ней крались два ягуара, окровавленные, разукрашенные серебряными осколками, застрявшими в шкуре. Карера, как видно, сражалась с зарядной кассетой для своей пушки. Нат отскочил от пещерной стены и бросился к девушке, Перебежав на ее сторону, он вытянул руку с дробовиком так, что его дуло очутилось всего в футе от ощеревшейся морды ягуара и выстрелил. Воющего зверя швырнула прочь. Карера отстегнула крупнокалиберный пистолет. В другого ягуара она разрядила всю обойму, после чего тот завалился на бок и больше не поднимался.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 приникнув глазом к окуляру прицела. Сержант медленно опустил оружие, огорошенный скорбью и внезапно свалившимся на него бременем вины. — Все внутрь! Живо! — прокричал он. Отряд все еще толпился у входа. Нат и Карера поспешили кустью устью пещеры. Фрэнк и Костас стерегли на пороге с оружием на изготовку.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 Он вихрем пронесся мимо отверстия. Фрэнка сбила с ног. Он подлетел кверху и приземлился на спину. Костаса вдавило в скалу. Потом зверь исчез. Пробежал и скрылся во мраке леса. Раздался крик Келли. «Фрэнк!» Нат и Каррера побежали туда. Костас подобрался с земли, держась за ребра и хрипла дыша. «Помогите!» — взвыла Келли.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 Вытаскивая из аптечки жгуты, на пол попадали пузырьки от Морфия, Над подобрал их. У входа прозвучал выстрел, в пещеру ворвался свет, еще одна вспышка. Над сжимал в руке пластиковые пузырьки, раздавленные собственной беспомощностью. Коуве забрал их. «Пойди лучше, прикрой нас, кивнул он на выход. Олин и Келли трудились над раненым. У кели катились по щекам слезы, но лицо ее оставалось решительно сосредоточенным, она гнала прочь мысли о потере брата. Над повернулся и с оружием наперевес присоединился к Костасу и Карере, охранявшим устье пещеры. В свете новой вспышки оказалось, что прилегавшие джунгли все еще полнились тенями. Звери с легкостью находили укрытие на усеянном валунами склоне.